Глава шестая. Идут, идут, трясется свод от грома голосов, И вот обличием многообразны, В кирасах разных, в шлемах разных Шагают полные гордыни и соблазна. Пен Роуз. Если сэр Гилдебрандт Озбалдистон Не спешил приветствовать своего племянника, О приезде которого его, несомненно, давно оповестили, он мог сослаться в свое оправдание на важные причины. «Я бы вышел к тебе раньше, дружок», — воскликнул он, сердечно со мной поздоровавшись и крепко пожав мне руку. Но должен был сперва присмотреть, как загоняют собак. «Добро пожаловать в Озбалдистон Холл! Знакомься со своими двоюродными братьями. Это Перси, это Торни, это Джон, а это Дик, Уилфред и...» «Стой, где же Рэшли?» «Ага, вот он!» Отодвинь-ка, торни свое длинное туловище и дай поглядеть на брата. Изволь, твой двоюродный брат Рэшли. И так твой отец вспомнил, наконец, о старом замке и о старом сэре Гилдебранде. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Добро пожаловать, дружок, вот и все. Но где же моя маленькая Ди? Ага, вот она идет. Это моя племянница. Ди, дочь моего Шурина, самая красивая девушка у нас на севере. Кого не взять, с нею здесь ни одна не сравнится. Ну а теперь за стол, пока не остыло жаркое. Чтобы составить представление о лице, произнесшем эту речь, вы должны вообразить себе, мой милый Трэшем, человека лет 60 в охотничьем кафтане, некогда богато расшитым, но утратившим свой блеск в ноябрьских и декабрьских бурях. Сэр Гилдебранд, несмотря на резкость его теперешних манер, вращался в былые годы при дворе и живал в королевском лагере. До революции он занимал высокую должность при армии, стоявшей под Хаунслоу Хисом, а затем, очевидно, как католик, получил от несчастного, окруженного дурными советниками Иакова II, право именоваться сэром. Но мечты сэра вранда о дальнейшем продвижении, если и были они у него, угасли при перевороте, свергнувшем его покровителя с престола, и с той поры он жил уединенной жизнью в родовом поместье. При своем деревенском облике сэр Гилдебранд во многом сохранил черты джентльмена, и среди своих сыновей он выделялся как обломок коринфской колонны, пусть обитой замшелой среди нетесанных каменных глыб Стоунхенджа или другого какого-нибудь друидического храма. Сыновья и впрямь похожи были на тяжелые нетесанные глыбы. Высокие, крепкие, благообразные, все пятеро старших, казалось, были лишены как прометеевской искры ума, так и внешнего изящества и лоска, которые у воспитанного человека скрадывают иногда недостаток умственного развития. Казалось, самыми ценными их нравственными качествами были благодушие и довольство своей жизнью, отражавшиеся в их тяжелых чертах, и все честолюбие их было направлено к утверждению своей славы искусных звероловов. Внешним видом своим силач Персиваль, силач Торнклифф, силачи Джон, Ричард и Уилфред Осбалдистона так же мало рознились между собою, как мало розница у поэта силач Гиас и силач Клоант. Зато, создавая Рэшли Осбалдистона, госпожа природа пожелала, видно, вознаградить себя за такое однообразие, столь несвойственное ее творениям. Лицом и манерами, а также, как я узнал впоследствии, характером и дарованиями, он был разительно не схож не только со своими братьями, но и с большинством людей, каких знавал я до той поры. Если перси, торни и компания поочередно кивали головой, ухмылялись и выдвигали скорее плечо, чем руку, по мере того, как отец представлял их новому родственнику, Рэшли выступил вперед и приветствовал мое прибытие в старый замок Озбалдистенов со всей учтивостью светского человека. Внешность его сама по себе отнюдь не располагала в его пользу. Он был мал ростом тогда как братья его казались потомками Енака, и в то время как те отличались редкой статностью, Рэшли при большой физической силе был кособок, голова сидела у него на короткой бычьей шее, и вследствие повреждения, полученного в раннем детстве, в его походке чувствовалась неправильность, столь похожая на хромоту, то это, как многие утверждали, служило прямым препятствием к его посвящению в сан. Римско-католическая церковь, как известно, не допускает в ряды своего духовенства людей, страдающих телесными недостатками. Другие, однако, приписывали этот недостаток просто плохой выправке и утверждали, что он не может помешать младшему Осбалдистену сделаться священником.